А как насчет страдания? Является ли страдание путем и тропой к Богу? Некоторые даже говорят, что это единственный путь. Мне не нравится страдание, и тот, кто говорит обратное, не знает меня. Страдание не является необходимым аспектом человеческого опыта. Оно не только не нужно, оно неумно, неудобно и вредно для вашего здоровья. Тогда почему существует столько страданий? Почему ты, если ты действительно Бог, Не положишь конец этому, раз уж тебе это так не нравится. Я положил конец этому. Вы просто отказываетесь использовать те инструменты, которые я вам дал, для того, чтобы понять это. Видишь ли, страдания не имеет ничего общего с происходящими событиями. Оно имеет отношение к вашей реакции на эти события. То, что происходит, это просто то, что происходит. Как ты чувствуешь себя по этому поводу, это другое дело. Я уже дал вам инструменты, посредством которых вы можете реагировать и отвечать на происходящие события так, чтобы снизить, даже собственно устранить боль. Но вы не используете их. Прошу прощения, но почему бы не устранить сами события? Очень хорошее предложение. К сожалению, я их не контролирую. Ты не контролируешь события? Конечно нет. События происходят в пространстве и времени как результат вашего выбора. я никогда не стану вмешиваться в выбор. Сделать так означало бы устранить саму причину, по которой я создал вас. Но я уже объяснял все это раньше. Некоторые события вы производите по своей воле, а другие притягиваете к себе, более или менее неосознанно. Отдельные события, в частности вы относите к этой категории природные бедствия, приписываются судьбе. Но даже судьба, фейт, может служить аббревиатурой собранных отовсюду мыслей «from all through everywhere», иначе говоря, синонимом сознания планеты или коллективного сознания. Совершенно верно. Некоторые говорят, что мир катится в ад, наша экология гибнет, наша планета стоит перед лицом глобальной геофизической катастрофы, землетрясения, вулканы, может быть даже изменение наклона земной оси. Другие говорят, что коллективное сознание может изменить все это, что мы можем спасти Землю нашими мыслями. Мыслями, приведенными в действие. Если достаточное количество людей повсюду на Земле утвердится в том, что надо что-то сделать для спасения окружающей среды, вы спасете Землю. Но вам следует поторопиться. И так уже нанесено достаточно ущерба, и это длится очень долго. Потребуется кардинальный сдвиг в отношении к происходящему. Ты имеешь в виду, что если мы не сделаем этого, то будем свидетелями того, как Земля и те, кто ее населяет, погибнут. Я создал законы физической Вселенной достаточно четкими, чтобы их мог понять каждый. Существуют законы, причины и следствия, которые были благополучно доведены до ваших ученых, в частности физиков, а через них до ваших мировых лидеров. Нет нужды описывать эти законы здесь еще один раз. Возвращаясь к вопросу о страданиях. Откуда мы вообще взяли, что страдание это хорошо, и что святые страдают молча? Святые действительно страдают молча. Но это не означает, что страдание это хорошо. Ученики в школе мастерства страдают молча, поскольку понимают, что страдание не есть путь Бога, но скорее верный знак того, что предстоит еще кое-что узнать о пути Бога, предстоит еще кое-что вспомнить. Истинный мастер вовсе не страдает молча, он страдает, не жалуясь. Причина, по которой истинный мастер не жалуется, в том, что он даже не страдает, а просто переживает определенный набор обстоятельств, которые вы бы назвали невыносимыми. Практикующий мастер не говорит о страдании, потому что в своей практике он ясно понимает силу слова, и поэтому выбирает просто не говорить ни слова об этом. Мы делаем реальным то, на что обращаем свое внимание. Мастер знает это. Мастер живет в моменте выбора, осознавая, что он делает реальным то, что выбирает. Вы все делаете это, время от времени. Среди вас не найдется ни одного, кто хоть однажды не заставил бы головную боль исчезнуть или не сделал бы визит к донтисту менее болезненным, просто решив, что так будет. Мастер принимает такое же решение, только относительно более глобальных вещей. Но зачем вообще страдать? Зачем вообще допускать саму возможность страдания? Как я уже объяснял, ты не сможешь познать то и стать тем, чем ты являешься, в отсутствии того, чем ты не являешься. И все равно я не могу понять, откуда мы взяли, что страдание – это хорошо. Очень мудро, что ты так настойчив в этом вопросе. Изначальная мудрость, окружающая молчаливое страдание, сейчас настолько извращена, что многие верят, а некоторые религии по существу учат этому, что страдание – это хорошо, А радость – это плохо. И вы решили, что если у кого-то рак, и он молчит об этом, то он святой. А если у другой, возьмем взрывоопасную тему, здоровая сексуальность, и она открыто наслаждается ею, то она грешница. Да уж, взрывоопаснее не придумаешь. И ты так хитро использовал местоимение женского рода, это специально для того, чтобы подчеркнуть что-то. Это для того, чтобы показать тебе ваши предубеждения. Вы ведь не любите думать о женщинах, обладающих здоровой сексуальностью, и к тому же еще открыто наслаждающихся ею. Вы предпочитаете видеть мужчину, умирающего без стона на поле брани, чем женщину, со стоном занимающуюся любовью на улице. А ты бы что предпочел? У меня нет никаких суждений, но у вас их великое множество, всяких и разных, и я полагаю, что именно ваши суждения удерживают вас от радости. а ваши ожидания делают вас несчастными. Все это вместе взятое и порождает ваши трудности, и таким образом приносит вам страдания. Откуда мне знать, что твои слова – истина? Откуда мне знать, что это вообще говорит Бог, а не мое воспаленное воображение? Ты уже спрашивал об этом. Мой ответ остается неизменным. Какое это вообще имеет значение? Даже если представить себе, что все, что я сказал, неверно, Можешь ли ты придумать лучший способ жизни? Нет. Тогда неверно верно, а верное неверно. И вот что я еще тебе скажу, чтобы помочь тебе выбраться из этой дилеммы. Не верь ничему из того, что я говорю. Просто проживи это. Ощути это. Затем живи любой парадигмой, какой хочешь. А потом пересмотри свой опыт, чтобы найти свою собственную истину. Однажды, если наберетесь достаточно храбрости, вы ощутите мир, в котором считается, что заниматься любовью лучше, чем воевать. В этот день вы возрадуетесь.